Глава 42 вторая. Лигелин. «Милосердие не тот поступок, за который наказывают смертью». Принц Дорик Оревмутский. По молчаливому и гневному жесту Дорика все отошли. Принц помог подняться Лигелину на ноги. Не удержавшись, он шепнул ему. «Прости меня, друг мой, я подставил тебя». Минестраль молча встал рядом с Дориком и уставился вдаль. Он не смотрел на принца. Губы его были плотно сжаты. «Да, Лигелин нарушил мой приказ, и поэтому ему грозит смерть», — убитым голосом повторил Дорик и обратился к Министрелю. «Лигелин Докханский, спрашиваю тебя при наших войнах. Зачем ты это сделал? Зачем помогал Пиктам?» Как и следовало ожидать, ответа он не получил. «Мы уже спрашивали его об этом. Он молчит», — заметил Таркас. «Просто хотел накормить голодающих. Не вижу в этом большой вины», — буркнул молот. И Агве, Сартанел и Арчи, все друзья Дорика, кроме Ворчуна, стоявшие рядом, одобрительно закивали. Но по толпе пронесся угрожающий гул, и они снова неподвижно застыли. Принц нагнулся к уху легилина и прошептал, со стороны казалось, что он увещевает Министреля, совершившего предательский поступок. «Что мне делать, друг? Я в смятении. Я не могу отменить приказ. Нарушив слово, я потеряю лицо. Нарушив приказ, потеряю друга. Ты не можешь представить, что у меня творится в душе». «Настоящий властитель не тот, кто делает то, что хочет, а тот, кто делает то, что необходимо для его народа», прошептал Легелин слова таким же сухим мертвым голосом, какой недавно был у Дорика, тем самым прервав неприятные ему душевные излияния принца. «Делай, что должно. У тебя нет выхода». Эти слова встряхнули принца. Он отступил на шаг от друга» и, помолчав несколько мгновений, словно собираясь с мыслями, громко крикнул. «Войны! Я выношу решение! Командир нашей легелийской конницы и один из командиров нашего войска Лигелин Докханский ослушался моего приказа не помогать мирным пиктам, и по законам войны ему грозит смерть!» Да, Легелину за его поступок полагается смерть. Но он спас мне жизнь. Жизнь за смерть. Я обязан ему тем, что сейчас стою здесь и говорю перед вами. И он всегда был преданным другом. Легелин отважный воин. А милосердие не тот поступок, за который наказывают смертью. Поэтому, обладая всей полнотой прав командующего армии, «Я за прежние заслуги, и в особенности за то, что он спас мне жизнь, заменяю полагающееся Легелину наказание на бичевание. 20 ударов плетью!» В толпе пробежал ропот. Послышался знакомый голос. «Бичевание? Этот мерзавец заслужил больше!» «Молчать, Шеридар!» Сквозь зубы процедил Дорик. «Будет так, как я сказал!» Дож, пусть будет так. Так же процедил Шеридар. Но он сын правителя Белой Рощи. Вы начальник твоего войска. Он сам согласится с таким наказанием. Бичевание. Для меня легче было бы принять смерть. Но что ты молчишь, предатель? Согласен принять бичевание для простолюдинов вместо почетного клинка в сердце. Молчишь? — Что ж, ты сделал выбор. — Эй, Махатан! — обратился он к одному из горцев. — Принеси плеть и исполни то, что говорит командующий принц. Вперед вышел огромный горец, отличавшийся высоким ростом и, по-видимому, недюжинной силой. За ним по земле змейкой струилась кожаная, по меньшей мере восьми локтей в длину плеть, которую он держал в правой руке. Дорик нахмурился. Бой этого силача будет намного сильнее, чем удары большинства других воинов. Принцу захотелось уйти в свою палатку, чтобы не видеть того, что должно было произойти. Но он не мог вот так просто оставить друга». Дорик не знал, что делать. Ему казалось, что шторм в его душе бушевал с еще большей силой, дробя и обрушивая в морскую пучину прибрежные скалы. Казалось, еще немного, и душевная буря поглотит его целиком. Он был бледен, костяшки правой руки, сжимавшие кинжал, побелели. Прямо у ворот лагеря подставили деревянное бревно с поперечным брусом, к которому должны были привязать легелина. Министрель молча скинул с себя кожаную куртку, а потом и белую порванную рубаху. В этот момент Шеридар принес веревки и протянул их Махадану. «Для чего нужны веревки?» – тихо спросил Арчи у Агвеса. «Чтобы не сопротивлялся». Также тихо ответил тот. «Легелин достойно примет наказание. Веревки не нужны. Нужны для того, чтобы не упал. 20 ударов выдержит не каждый», — зло ответил услышавший их переговоры Шеридар. «Эй, Махадан, свяжи его! Веревки не нужны. Я удержусь сам», — гордо нарушил молчание Легелин и взглянул Дорику в глаза. Тот махнул рукой Махадану, что веревки и в самом деле не нужны и, в конце концов, не выдержав душевных мук, горячо прошептал. «Прости, Лигилин, это я должен был быть на твоем месте». «Делайте, что должно, Дорик, и побыстрее», — ответил Министрель. Сам закинул на толстую перекладину свои руки и крепко вцепился в дерево. Его палач в тот момент тоже снимал рубашку, оставшись обнаженным по поясу. Его мощный торс, крепкие плечи лишь укрепляли догадки о его недюжинной силе. Подняв плеть, он два раза ударил ею о землю, подняв столб пыли. А грох от ударов прозвучал, словно раскаты грома. Душевная боль, которую испытывал сейчас принц, наверное, была сравнима разве что с той физической болью, которую предстояло еще испытать его другу. Дорик и в самом деле считал, что должен был быть на месте Лигилийца. Это ведь принц невольно предал своего друга, побудив его нарушить приказ, который отдал сам. Лигелин же не одобрял помощь пиктам. И теперь нес наказание всего лишь за то, что остался верен дружбе и пошел навстречу просьбе Дорика. И это было страшнее всего. Самый преданный и близкий, теперь это было очевидно, Друг принца должен был подставить свою спину под плеть самого сильного из горцев, чтобы понести наказание, которого не заслужил и которое мог не пережить. В рот Легелина вложили кусок мягкой кожи. Кто-то прошептал «Так будет легче». И министрель стиснул зубы, готовясь принять первый удар. И Дорик не выдержал. В тот миг, когда Махадан, закончив свою разминку, уже поднимал плеть для удара, принц в ответ тоже поднял руку и выкрикнул. «Стой! Дай мне плеть! Я вынес приговор! Я его и исполню!» Никто не возразил. Молчал даже злобно усмехнувшийся Шеридар. Повинуясь заметному кивку своего вождя, рослый горец послушно передал плеть Дорику. Рука принца, что держала орудие наказания, горела так, словно ее опустили в жерло вулкана. На лбу выступили капли пота. Дорик на мгновение прикрыл глаза и прислушался к своей буре шторма в душе. Волны разбивали скалы, разрушая целые города. А потом... Открыв глаза, он быстрым и почти неуловимым движением нанес первый удар. От неожиданности его никто не успел заметить, но на спине Лигилийца вдруг появилась первая красная засечка. Лигилин вздрогнул, но не издал ни одного звука. «Раз!», Раз! Услышал Дорик сразу несколько голосов из толпы. Он не оглянулся. «Два!», Два! Второй удар пришелся сразу за первым. Как Дорик не старался, он не мог сделать удары слабее. 3 Даже не прикладывая много силы, длинная кожаная плеть была страшным оружием. «Четыре!» «Пять!» «Шесть!» Когда на спине Легелина появилось уже около десятка длинных красных полосок, Дорика начало трясти. Ему все труднее было сдерживаться. Желание отбросить плеть, кинуться к другу, обнять его и попросить за все прощение становилось просто невыносимым. 10 11 12 Принц продолжал наносить удары, и каждый из них он будто чувствовал на своей коже, содрогаясь от собственной боли в сердце. Каждый шрам на спине друга оставлял в душе принца новый шрам. Теперь и он, казалось, находился в самом эпицентре бури. Шторм накрывал его с головой. «Пятнадцать! Шестнадцать! Семнадцать!» Перед глазами появился туман. Дорик с трудом различал перед собой белую спину Легелина с красными полосами-шрамами. Не чувствовал уже и собственной руки с плетью. Силы оставляли его. «Двадцать!» Последний удар Дорик, страдавший от душевной и почти физической боли, нанес уже со всей силы. Ему казалось, что он бьет по самому себе. Нанеся этот последний удар, принц почувствовал сильную боль в груди. Плеть выпала из его пальцев. И Дорик, зашатавшись, наверное, так бы и упал на землю на глазах у всего войска, если бы подбежавшие к нему агвес и молот не подхватили его под руки. Сквозь слезы, застилавшие его взгляд, Дорик взглянул на Легелина. За все время наказания его друг ни разу не вскрикнул. Он перенес бичевание молча. Только содрогался после каждого удара и кусал губы. После того, как последний удар буквально выбил из него дух, Легелин обмяк на своем бревне, вцепившись пальцами в перекладину и подбежавшим помочь ему легилийцам с трудом удалось оторвать его руки от дерева и положить его на носилки. Но сознание Министраль не потерял. Он только посмотрел на подошедшего к его носилкам пошатывающегося Дорика и, выплюнув окровавленный кусок скрученной кожи изо рта, прошептал прежние слова. «Истинный властитель не тот, кто делает то, что хочет» а тот, кто делает то, что необходимо для его народа. Вот как ты, Дорик. И как я. После чего, наконец, потерял сознание. Дорик хотел что-то сказать, но задохнулся, не в силах выговорить ни слова. Буря поглотила его полностью. И он понял, что ушел на самое дно.